Глава 23 Мучительный и затяжной артобстрел наконец-то затих. Над воронками струились тонкие струйки дыма. В ушах продолжало звенеть. Пальцы сами потянулись к разгрузке, нащупали пластиковую коробочку АИ-2. Я щелкнул крышкой, почти на ощупь отыскал ячейку с выступающим носиком шприца-тюбика. На корпусе Держать тюбик, дрожащей рукой прочел. Промедол 2%, 1 мл. Зажав колпачок зубами, сдернул его резким движением. Поднес шприц к бедру, воткнул сквозь ткань и резко надавил на мягкий корпус, чувствуя, как по бедру растекается раствор. Боль в моменте усилилась от напряжения, накалила волной но потом начала отступать. Тёплая волна скатилась вниз, а дыхание выровнялось. Промедол делал своё дело. Через полминуты боль отпустила, но мир начал расплываться, как в тумане из-за побочки. Выбросив тюбик, я откинулся на спину. Над головой, между полосами дыма, появлялось бледное небо рассвета. Я должен был отползти, если хотел выжить. Сириец стонал и еле шевелился, издавая хриплые стоны. «Живой?» — тихо спросил я. Он поднял на меня взгляд мутный, но осознанный. «Да», — прохрипел он, — «спасибо, русский». Я опустился рядом, быстро осмотрел его. Слишком много крови он потерял, совсем бледный. «Если поборется, то выживет». «Терпи, сейчас укол поставлю». Пробормотал я и сделал укол. «Вот так». «Держись, брат! Главное, не усни!» Я вытащил из кармана жгут, стянул ногу чуть выше раны, проверил пульс ниже места перетяжки, следом сделал тугую повязку. «Надо уходить!» «Готов?» — спросил я, встав на колено. Он коротко кивнул, и я потянул его за плечи, сжимая зубы от боли в боку. Потея, вжавшись в землю, я полз и тянул сирийского бойца, когда услышал знакомое шипение в динамике рации. «Арта снова работает! Всем в укрытие!» «Бля!» — выдохнул я и резко нырнул в ближайшую канаву, утягивая за собой сирийца. Снова раздался грохот, и земля осыпалась в канаву, накрывая нас. Похоже, нас заметили и решили добить не жалея припасов. «Живой!» — прокричал я в самое ухо сирийцу. Тот, совершенно обессиленный, лишь моргнул в ответ. Когда вторая пауза между залпами затянулась, я снова рванул к своим волоча-сирийца за собой. За песчаной насыпью показались знакомые силуэты. «Свои!» — крикнул я, задыхаясь. «Прикрывайте!» Двое наших выскочили из-за мешков. Сирийца подхватили под плечи и потащили к укрытию. Я дошел сам, повалился за мешки, виде как кровь выступила на поверхности бинта. — Ты как? — подошел ко мне сержант. — Пойдет, — выдохнул я. Вдалеке послышались хлопки, но теперь не артиллерии, а коротких автоматных очередей. Я закрыл глаза, чувствуя ломоту в боку, и давление в голове. Ребята помогли нам с первой помощью. сирийец вовсе отключился. Рассвет приходил незаметно. Дым над аэродромом не рассеялся, а расстилался по небу серой пеленой. Я видел тусклые отблески от первых лучей солнца на искореженной нашей и вражеской технике. — Вижу движение, — прошипел один из наших, высунувшись из-за мешков. — Идут правее, — три. Нет, 4 Я тоже заметил силуэты бойцов врага. Они перемещались короткими перебежками, прячась за остатками укрытий. Несколько человек с РПГ и с автоматами. Один поднялся в полный рост, чтобы осмотреться перед следующим рывком. Я прицелился и дал короткую очередь. Он рухнул навзничь. Минус один. Рядом загрохотал выстрел. Наши ударили в ответ, пытаясь подавить. Вражеское наступление. Один из израильских штурмовиков вскочил и бросил гранату, но я выстрелил снова. Он повалился. Граната ухнула в паре десятков метров, так и не долетев до нас. Не тормозят, гады, лезут. Слева еще трое. Затрещали автоматы. Рвануло совсем рядом. Один из наших вскрикнул, судя по всему, зацепило. Пока мы вели огонь, Пехота противника притихла, прижимаясь к земле. Раздались новые хлопки. Интенсивно заработал вражеский миномёт. «Ложись!» — заорал кто-то. Первый разрыв пришёлся метрах в пяти. Взрывная волна из песка с щебёнкой ударила в лицо. «Почему не отвечаем из миномёта?» — спросил я. «Всё!» — процедил Муса, стискивая рацию. «Передали, что боекомплект исчерпан». Враг ударил на этот раз чем-то мощнее. Метрах в тридцати справа заклубился столб дыма. Там как раз были солдатики, ребята из моего расчета. Муса запросил по рации Ляхова, но ответа не последовало. Грохнуло в очередной раз. Я выглянул и увидел у насыпи, где была одна из позиций, тела троих ребят из моего расчета, лежащие на земле. Один на боку, другое лицом вниз. Третий на спине и рука под неестественным углом. Работал вражеский танк. Я видел, как он безнаказанно утюжил наши позиции. «Всех положили», — выдохнул я. Не успели отойти. Снова раздался свист мины. Мы втянули головы в плечи. Очередной разрыв. Потом еще и еще. Штурм продолжался а мы остались с автоматами против танков и наступающей пехоты. Посмотрев в сторону Мусы, обнаружил его мертвым. Я подполз к нему и забрал рацию. Крепче сжал приклад автомата, чувствуя, как капли пота смешиваются с пылью на лице. В глазах мелькали блики, но потерять сознание я не имел права. «Не сдаемся, у нас еще есть патроны». Держим до последнего. Я высунул автомат и дал короткую очередь, зацепив еще одного вражеского штурмовика. Израильтяне перли вперед и не собирались отступать, чувствуя нашу кровь и близость победы. Сил у меня оставалось все меньше, рана снова открылась. Я чувствовал, как мокрая ткань прилипает к телу, и при каждом вдохе словно кто-то всаживает мне обломок железа под ребро. «Песок по 10 — хриплю в динамик. «Противник в 100 метрах у насыпи. Наши почти все выбыли. Нужна поддержка!» В ответ только слабое потрескивание. «Да ответь ты что-нибудь!» — проскрежетал я. Запнулся, потому что увидел в том направлении, где раньше был командный пункт, как за крышей одного из складов медленно поднимается черный дым. «Сопин!» — прошептал я. Тут же последовал очередной выстрел с фланга. Судя по звуку, работали по дальнему окопу. За спиной вдруг застрочила короткая очередь. Я развернулся и увидел, как двое ребят с нашего поста бросились прикрывать фланг. «Песок! Посту 10! Я снова нащупал рацию. «Кто-нибудь! Прием!» «Нет, похоже, линия накрылась. Командного пункта больше нет». Вдали, с юго-востока, донёсся залп артиллерии, чуть ближе строчили автоматные очереди. Наши не сдавались и давали отпор, но долго ли простоим ещё? Связи нет, оборона трещит по швам, и сколько нас осталось, неизвестно. Среди серенады выстрелов рация вдруг ожила, затрещала, а затем раздался охрипший, знакомый голос. «Пост-10, песку!» «Прием!» Я вцепился в рацию обеими руками и заговорил. «Пост 10 разбит. Боезапас кончается. Есть только патроны в автомат. Наблюдаю движение пехоты противника». На том конце повисла короткая пауза. Раздалось шипение, словно кто-то переключает каналы или смахивает пыль с микрофона. «Принял пост 10. Всем постам! Командный пункт накрыт». «Мы переведены на резервную станцию и находимся под обстрелом». Командование решило отвод. «Всем живым группам отходить к вышке». «Повторяю, к вышке! Выдвигайтесь!» Пока Сопин озвучивал приказ, я видел, как вернулся сержант, которому удалось прикрыть фланг ценой ранения. Второй боец остался там. Сержант пытался перезарядить автомат, Но руки дрожали настолько сильно, что ничего не выходило. Его каска сбилась на бок, один рукав был весь в крови. «Песок по сту десять. У меня трое трёхсотых. Двое тяжёлых. Не дойдём». В ответ раздался лишь треск в рации. Я слышал, как на том конце переговариваются, но не улавливал слов. «Пост десять», — наконец ответил Сопин тихо. «Действуй по обстановке. Если будет шанс...» «Уходи к чёртовой матери!» Я отпустил рацию. Та, будто обречённо, затихла. Сержант посмотрел на меня стеклянными глазами. Что сказали? «Уходить к вышке. Отступаем. Ты дойдёшь?» Я покачал головой. Сержант помолчал, потом протянул мне флягу. Я сделал глоток, чувствуя у воды лёгкий привкус ила. Вернув флягу, взял автомат. Осталось три магазина. Один полный наполовину. «Хорошее у нас место. Видно всё!» С трудом проговорил сержант, как будто успокаивая сам себя. «Тебя как звать?» — спросил у него я. «Коля. Значит так, Коля. Команду на отход ты слышал? Уходи к вышке». Парень попытался вначале возразить, но резко замолчал и согласно кивнул. Вновь донёсся грохот миномёта, и началась стрельба. Я отчетливо видел, как к нам снова попёрли израильские штурмовики, собираясь дожать. Я выпустил несколько очередей. Один солдат подошел слишком близко и был убит еще одной очередью. Осталось два магазина. Противник приближается. Был уже совсем близко. Я взглянул на лежащего рядом сирийского бойца без ноги. У него из-под сумка торчала граната. Чем меньше патронов тем чаще посещает мысль применить подобное оружие. Как-то уж быстро исчезает надежда. Я прицелился, чтобы начать снова отстреливаться, но замер. Нарастающий со спины гул был все ближе и ближе. Повернулся назад. Секунда. И буквально над нашими головами пронеслись две ракеты. Полыхнуло за насыпью, разбрасывая израильскую пехоту. Ракеты ударили точно в БМП и танк. Башня танка взлетела и рухнула на бок, гусеницы остановились. Место удара заволокло густой пылью. На фоне рассветного неба, выполняя отвороты и отстрел тепловых ловушек, показались два Су-25-х. откуда только эти самолеты взялись в Сирии, понятия не имею, но я им безмерно рад. Грачи прилетели!» – прошептал я, едва дыша. Второй заход не заставил себя ждать. Вторая сушка, идя чуть выше, дала залп. Я даже не сразу понял, куда он бил, но взрывы взметнулись чуть севернее. Судя по хаотичному радиообмену, задела штабную группу противника. «Песок. Всем!» — прорезался в эфир голос Сопина, на удивление четкий. «Авиация в воздухе. Наша колонна подходит с востока. Связь восстановлена. Повторяю». «Колонна подходит! Работает авиация!» Я снова взглянул на сирийского бойца, у которого слезились глаза. Он лежал на спине и смотрел в небо. «Мы еще поживем, брат», — успокоил я молодого. На краю поляны появился дым, но не черный, а серо-белый. Шла наша колонна. Выстрел из пушки БМП ударил по нацепи. Противник попытался перегруппироваться, но поздно. Из пыльного марева вынурнул силуэт танка. За ним шли БТР, грузовики, даже пара ремонтных тягачей. «Я увидел сирийских бойцов», судя по опознавательным нашивкам. Пехота двигалась под прикрытием двух БМП-1 и советского танка Т-72. «Держитесь, мужики!» — крикнул один из подошедших бойцов. «Нам сказали, вы держали позицию. Живые еще есть?» «Нет», — прошептал я. Сирийцы сразу заняли нашу бывшую линию. Один из офицеров в стальной каске французского образца и сирийскими погонами под камуфляжем подошел ко мне. «Карелин?» — спросил он по-русски с акцентом. «Приказано вас эвакуировать. У нас вертолеты на подлете». Боль в баку разлилась чугунной тяжестью по всему телу. Глаза норовили закрыться. Только усилием воли я держался на ногах. Из-за хребта раздался знакомый звук. В небе появился силуэт Ми-8. За ним еще один. Оба снижались быстро, волоча за собой полосы пыли. Один из пилотов, чтобы посадить машину на сравнительно ровную площадку между насыпью и руинами склада, сделал точный разворот, завис, потом с характерным ударом опустился. «Погрузка! Быстро! Только раненые!» Закричал бортовой техник из грузовой кабины, открыв сдвижную дверь. Меня осторожно опустили на носилки. В руках я сжимал подсумок с фотоаппаратом и плёнкой. Сирийцы, которого я вытащил из-под обстрела, тоже погрузили в Ми-8 и подключили к капельнице. В вертолёте было жарко. Пол дрожал от вибрации из-за работающих лопастей. Наконец-то Ми-8 поднялся в небо. «Держись!» «Скоро будем в Тифоре. Там госпиталь», — говорил Бартач, как будто из-под толщи воды. Остальное я уже не слышал. Сознание стремительно меркло. Организм, мобилизовавший все свои силы, наконец выключился, когда прямая угроза миновала. Дорогу на базу Тифор, или по-другому Эт-Тиас, куда нас эвакуировали на вертолетах с остальными ранеными, я помнил обрывчато отдельными всполохами памяти. Я очнулся уже на койке. Веки слипались, во рту пересохло. Я попытался приподняться, но в боку тут же резануло. Взгляд упал на рану, я обнаружил почти стерильный бинт. Медикам удалось остановить кровотечение. В ране ощущалась тянущая боль, но несравнимая с тем, как болела раньше. В палату вошла медсестра, русская. Лет тридцать с копейками в белой косынке, из-за которой выглядывали выгоревшие на солнце пряди. В глазах её читалась усталость вперемешку с твёрдой решимостью. В руке она держала папку. На груди висел фонендоскоп. «Очнулись, товарищ Карелин?» — улыбнулась она. «Вам проведена операция. Как себя чувствуете?» «Что с ребятами?» — спросил я, осматриваясь. В палате лежали помимо меня ещё четверо бойцов. Двое тихо беседовали между собой. Третий читал газету, а четвёртый спал. «Сирийц, которого вы вытащили жив. Состояние тяжёлое». Я попросил воды. Медсестра налила мне с графина воду и подала стакан. Я сделал несколько глотков, как в этот момент в палату вошёл сирийский мужчина в белом халате и сообщил новость. «С полуночи по дамасскому времени объявлено временное прекращение огня». Надолго. Пока на 48 часов. Для эвакуации раненых, сбора тел, обмена. Но, скорее всего, чтобы перегруппироваться. Врач тяжело вздохнул. Медсестра поправила мое одеяло и забрала стакан с остатками воды. Говорят, что оборону на участке восстановили. Сирийцы удержали направление, и колонна пробилась к аэродрому, сообщил врач, осматривая одного из больных. — Если вам интересно. — Тот сириец спрашивал о вас тоже, когда приходил в себя, — сказала мне медсестра. — Как его зовут? — уточнил я. — Абдаллах. Крепкий парень. Наверняка выживет. — Вы уж постарайтесь, чтоб точно выжил, — сказал я и закашлялся. Медсестра кивнула и вышла. Я снова закрыл глаза, проваливаясь в сон.